Чертова аттестация подействовала моментально. Бизнесмен переродился на глазах, потускнел, обезличил. Унизанные полукилограммовыми перстнями лапы просительно схлестнулись на груди, и, как бы оттолкнувшись от неведомого магнетизма, который исходил от вытащенного из кармана Яшкиного перстня, Боб отчаянно выдавил «Очень, очень!» Очень рад лицезреть в нашей мутной провинции, в тузах, столь почетного гостя. цело, уважаемый, буду счастлив оказать услуги, любые, ваш раб и слуга. Лапы воспарили навстречу Ахенееву, но под тяжестью драгоценностей возвратились в исходную позицию. Яков мгновенно оценил ситуацию. Пора. Перехватил инициативу и с покровительственным металлом в голосе отрывисто бросил. «Значит так, для соблюдения конспирации полномочный посланец властителя прибыл во второй круг, в эту дыру, именуемую торгово-увеселительными заведениями, налегке. То есть, другими словами, тебе доверяется наиважнейшая миссия по организации антуража, экипировки». Самого, что ни на есть, комфортабельного проживания высокопоставленного лица и сопровождающего свиты. Черт пристально вгляделся стоящего в фрунт Боба. Удостоверившись, что тот проникся ответственностью момента, для полной ясности отчетливо добавил. «Надежда, транспорт, сервис, твоя забота. Вник?» «Так точно!» — рявкнул Боб уставным голосом и клацнул копытами. — Позвольте уточнить один нюансик. — Валяй! — Яков благодушно кивнул. — В каком количестве свита? — В единственном, милый, в единственном. — Пока. — Свита — это я. Боб обреченно вздохнул, но делать нечего, и он, смирившись, угодливо поинтересовался. «С чего начнем знакомство?» «Чеши к футанам!» — приказал Яша. «Подготовь почву для нашего визита!» «Да меня туда не пустят!» Коммерсант потупил глаза с видом праведника. «Хорош прибедняться, френдок! Уже я-то знаю, куда ты вхошь, а куда нет! Эту басню прибереги для филинспектора! Давай, полный вперед!» И Ахеневу стало смешно до слез. Владимир Иванович понял, что эскорт в десять-двадцать рыл устроил бы коммерсанта больше, нежели один Яков. Старый знакомый внезапно обречет такую могучую руку. Яков отступил на шаг, задумчиво помял пятернёй рылой лоб. Для полной иллюзии не хватает двух-трех штришков. Изюминки!» Махенев потух окончательно. Состояние Владимира Ивановича можно было сравнить разве что с состоянием туземца, которого насильно впихивали в тяжелейший водолазный костюм. По рогам размашистым криком «Адидас!» Куртка типа «Летучая мышь» заселена орлами семейства Монтана, Пятнистые бананы и варенки с фурнитурой из молний, уголков из заклепок, бренчащие от малейшего колебания. Кроссовки на застежках-липучках фирмы Nike. Хм-хм. А вот, кажется, то, что надо. И Яков ловким движением захлестнул на шее новоявленного фирмача ремешки двух фотокамер Никона и Полароида. «All right!» Он оценивающе взглянул на Хенева. «Можно выступать?» «Ага!» Растягивая удавку, скрутившуюся из ремней, задыхаясь, согласился фантаст. И, узрев на пальце Якова, переливающийся перстень спросил. «А что это за печатка?» «Можешь не отвечать, если секрет». «Да какой нафиг секрет?» «Должностной перстень, уполномоченных на особое задание...» Супер «Суперчертей!» Яков полюбовался на украшенную бриллиантами лапу. лишь из-за тебя, босс, антихрист мне его и вручил. Сила у этой штуки, я тебе должу, ну, прямо как у того пропуска, что папаша Мюллер Штирлицу выписывал. А ты и Юлиана Семенова читал?» — изумился фантаст. «А почему бы и нет?» — клява мужик излагает. — Ты не в курсе, когда он экспансию продолжит? — Ну, это прогнозирование больше по вашей части. — Не, босс, что касается творчества, это не по нашей. — А по чьей? Яков почему-то смутился и, хрюкнув что-то невонятное, неопределенно указал на пол. Писатель понял, что коснулся какой-то запретной темы, И тактично умолк. Самодовольный, раскормленный швейцар Путан Треста Оглядел Владимира Ивановича с головы до ног И было вякнул «Визитко!» Но тут же потерялся, увидев подсунутую Яковом под пятак С магическим для посвященных перстнем печаткой В виде платинового черепа с бриллиантовыми глазищами. «Виноват, не признал!» Он запоздало забил хвостом, выкинул ногами фортель, подобие реверанса, и, пытаясь как-то сгладить неловкость, льстиво упредил. Боб в голубом зале дожидается-с. Швейцар опять шаркнул ножкой, подскочил к лифту, согнулся в поклоне. — Вперед, Владимир Иванович! Держи карман шире! Яков сладко, интригующе захихикал. "Не понял". Сейчас поймешь. Короче, не буду темнить, в футантресте спецобслуживание введено в рамк необязательный для широкого круга роскоши. И если у вас на земле проституция идет в ногу со временем, и труд женщин этой профессии высокооплачиваем, то здесь иное. Для наших грешниц создан определенный уют. Кто не желает терять квалификацию, закупают клиентуру. На остальные в постриг, в третий или в седьмой круг. Понятно? Многие бабы сатанеют. А, впрочем, увидишь и про карман не забудь. Открывшиеся двери лифта наполнили кабину оглушительной рок-музыкой и интенсивными взвизгиваниями. Яков вытолкнул ахинеев из лифта. И не успел Владимир Иванович пикнуть, как его окружили три до крайности экзальтированной особы. Первая по нахраписте, не мешкая, выдернула из ложбинки на груди пачку долларов и в наглую попыталась впихнуть ее Ахеневу. — Зайчик, пойдем со мной! — зазывно поманила она. — Я тебе все-все гарантирую, буквально все! — «Мочалка! Отвали со своими гринами! Кому они нужны?» Вторая энергично оттолкнула обладательницу долларов. Откуда-то снизу, от заголенного бедра, извлекла пачку купюр с изображением мужчины в шляпе. «Бэби!» — анатомно закатила глаза. «Ты же цивильный мэн! Только бундесы помогут красиво балдеть! Пойдем со мной!» То, что я умею, ни в одной клубничке не увидишь. Однако третья претендентка оказалась предприимчивее других. Она не стала размахивать перед носом оторопевшего Владимира Ивановича конвертируемой валютой, а, поймав его руку, шустро нанизала на пальцы перстни и кольца с крупными на 5-6 каратов камнями. «Дешавки — Дешавки, осадила она конкуренток. — Не видите, что ли? — — Какой солидол! И умоляюще к Ахеневу. Пойдемте со мной, сэр. Я стажировалась в лучших отелях фирмы «Хилтон». Меня знают в Лас-Вегасе и Каннах. Они-то и Майами — родной дом. А что умеет эти? Хм, разве что даить фирмачей? Обслуга туриста. Яков стоял в сторонке и прыскал в кулак.